Кто-то схватил ее под руки, неуклюже пытаясь поднять, и она услышала Анин крик. «Держись за меня!» Молодая женщина тянула ее вверх, стараясь поставить на ноги. «Помоги мне!» Володина уперлась уцелевшей ногой в землю, и Ани удалось ее поднять. «Назад! За граву! На ровном месте! Убьют быстро!» Аня потащила Володину назад, мимо распластавшегося на тропе сталкера, прикрывающего их отход почти непрерывной стрельбой. Татьяна, как могла, отталкивалась здоровой ногой, едва дыша от навалившейся отовсюду жгучей боли, и казалось, что густо свистящие вокруг пуль летят в нее тысячами. Анна сипят натуги затащила Володину за отмеченное ветками пространство и вместе с ней рухнула на земь. Она бросила назад исполненный ужаса взгляд и на четвереньках поползла дальше, таща за собой Татьяну. «Ползи, ползи!» «Сейчас они его убьют и придут за нами!» – панически кричала она. «В кусты!» Татьяна собрала остатки сил, цепляясь сознанием мутнеющую окружающую реальность, но раненую ногу вновь ударила, обжигая, словно кипятком. Она все равно попыталась ползти, но раненые конечности не слушались, и подернутая кровавой пеленой зрения уже не разбирала, что происходит вокруг». Аня снова тащила ее куда-то, потом волокла за собой, больно вцепившись в простреленную ногу, потом снова тащила. В какой-то момент девушка поняла, что лежит на земле неподвижно, рядом с задыхающейся от усталости подругой. И всюду звенят пули, то с громким щелчком разрывая воздух, то с глухим ударом впиваясь в землю. Автомат прикрывавшего их бегство сталкера уже не звучал. Выстрелы трещали где-то там, в кустах, у самой зеленой зоны. Со стороны поляны Водянова раздался оглушительный грохот, и громко застучали длинные очереди. Там, где прятались нападающие, что-то взорвалось, разбрасывая осколки со истеричным визгом, спарывающий воздух, и стрельба загрохотала отовсюду. Через несколько секунд громыхнуло еще раз, взрыв повторился, и глухо пробивающаяся сквозь окутавшую сознание вату пальба начала быстро стихать. Вокруг воцарилась тишина, нарушаемая редким свистом чего-то бесшумного и очень быстрого, потом пропало и это. Сил посмотреть, что происходит вокруг, уже не было. И Татьяна попыталась хотя бы разглядеть, жива ли лежащая рядом Аня, но кровавая пелена перед глазами не поддавалась. Внезапно ей на голову быстрым движением надели что-то черное, не пропускающее свет, и прямо над собой девушка услышала тяжелый бас. «Это цела. Завязать глаза, вывести в зеленую зону и доставить к ближайшему поселению». Рядом раздался Анин, сдавленный возглас, послышалась какая-то возня и шорох кустов. «Торая трехсотая», – негромко доложил кому-то другой голос, – «нога и обе руки». Сильная потеря крови до поселения может не дожить. Ей необходима медпомощь. готовила заряд», – произнес Бас, и чьи-то руки легко оторвали ее от земли. Кто-то очень сильный понес ее куда-то быстрым уверенным шагом, и обессилевшая Татьяна провалилась в окружающую ее темноту.